Часть третья. Погружаясь. Сергей Шаргунов. «Сто друзей». Сергей Шаргунов. Родился в 1980 году в Москве. Писатель, главный редактор журнала «Юность», автор книг прозы, председатель Ассоциации Союзов писателей и издателей России. Собиралась гроза, надвинулись мощные тучи, вихрь поднимал и кружил пыль, швыряя в глаза и за шиворот. Пыли становилось все больше, мы приближались к месту назначения. Высокие стены бывшего тракторного завода простирались вдаль. Настоящий мертвый город. Под ними покоились кирпичи и бетонные обломки, торчали ржавые железяки, отсутствие крыш, оконные провалы, облезшая голубая краска. Ветер крутил черно-серую пыль между стенами, уносил до небес и, казалось, так насыщал эти низкие тучи. Виктор Евгеньевич, прямой, с морщинистым приветливым лицом и светлыми глазами, в светло-сером пиджачке, неспешно вел меня по советскому Акрополю и негромко объяснял. Работников — двадцать две тысячи. Тракторов — тридцать три тысячи в год. Вся молодость моя. Начинал я помощника-мастера. И так до начальника цеха. Вся жизнь. Разные трактора делали. На нашем дизельном целину пахали. А потом? А потом не стало ничего. Ни завода, ни зарплаты. Так и дожили без всего. Но я хоть выжил. Вот до пенсии дотянул. Да разве вам мне одном вопрос? — Правильно говорят, не имея сто рублей. Сколько здесь друзей настоящих было? Сто точно наберется. Ты себе только представь. — И вы их всех помните? — Конечно, а то. Как будто вчера вон в том цеху с Димкой комаром, из чугуна детали отливали. Задний мост, корпус двигателя. Ты пойми, для меня ж это не просто камни. Я про каждый закуток могу целый день говорить. Кто спился, а кто... Барышник втонул. Нефёдов Серёга сел, Кружков бандит пошел, ну и сгубил себя. Мишка уехал, однокашник мой. И нет вестей, вроде таксист у вас в Москве. Захаров, колька и вовсе. Худой рукой он ловко очертил ноль вокруг шеи и перекрестился. Он шевелил узкими губами, перебирая имена не для меня, а для чего-то еще, отражая небо и развалина отсутствующим взглядом. — А дружили как? — спросил я. Он не отвечал. туча раскинулась огромным небесным заводом с лиловой проходной с серыми корпусами и черными дымными трубами в гости ходили помогали до да получки занимали и просто вообще всяко бывало и драки тоже с друзьями не знаешь разве как подерутся потом обнимутся вот те случай недавно было, уже завод сломали ермолаев с гордеевым пили пили во дворе зачет поспорили ермолаев давай его душить а гордеев ему ножом Увезли Ермолаева в больничку и протокол составили. А он ничего на друга своего не говорил. Посадили, значит, Гордеева, а у него жена, дети. И стал Ермолаев всюду возмущаться и письма писать. Как так? За что моего другу посадили? Он ни в чем не виноват. но ну, и помогло. Такая дружба. Они сейчас переписку ведут. Да я и сам сорвусь под конец дня. Наору, ней а ночью спать не могу. Он часто заморгал. Помню, лежу и думаю, все, считай, родня, а ты на них... Отвернулся навстречу новому удару ветра и донесся негромкий глуховатый голос. — Мы сейчас дружим. — Правда? — Если помню, значит дружу. В тот вечер меня пригласили в клуб поэзии под названием «Сладостное слово» и сказали, что здесь очень ждут. Каменные ступеньки вели в подвал, где суетливо-радостно встречала крупная пожилая женщина Нина Ивановна в темно-бежевом платье. пенные кружавчики у ворота. Ее улыбка не угасала. Пахло сыростью. — Вы не взыщите, как говорится. Мы прошли в небольшую комнату. На стенах висели календари с котиками и церквями, и стоял стол с чашками чая и кусками пирога на тарелках. — Кушать свой, с курицей и картошечкой. — И эти свои не бойтесь, у меня чистая. Она нырнула в банку, стремительной потерней. — Ах, ты хитрый, не уйдешь. И, поборовшись, поймала огурец. Кто-то постучал в окно под потолком. Она секундно вскинулась, опять ребятишки балуются. Новый стук. «Вы ешьте, ешьте! хотя чтобы я крикнула, тогда им весело. Жалко их, никто ими не занимается». Маленькая старушка в ярко-розовом платочке жадно просунулась в комнату. Позади толпились люди. «Николаевна, проходи в зал, после собрания!» строго произнесла Нина Ивановна и вновь переключилась на меня. «Ну как наш пирог?» «Правда чудо! Вы готовы? Пойдемте слушать!» Зала, куда я за ней проследовал... Была комнатой побольше, но без окон, с президиумом, стол и два стула для меня и ведущей. На стульях разместились человек двадцать, почти все женщины, в основном немолодые. Сыростью здесь тянуло еще сильнее. «Сегодня у нас необычный гость», — торжественно начала Нина Ивановна. «Писатель из Москвы. Он нас всех рассудит». Она объявила, что за неделю все желающие приготовили стихи, посвященные любви, и стала вызывать по списку. Женщины выходили и читали подвялые хлопки соперниц. Кудрявая дама в синем, сладко пахнущая духами, поклонилась зале, затем президиуму, и я заметил, что малиновая помада испачкала ее верхний зуб. «Люблю тебя в разгаре мая, и холодно, когда люблю, Навек душа моя родная за все тебя благодарю». В конце стихотворения горячо захлопал бравастый старик, как я предположил, супруг-болельщик. «Все это было, было, было», — вздохнула другая женщина, худая и бледная, в льняном сарафане, расшитом цветами. Ведущая вызвала ее, представив Анна Гамаюн. Та зашуршала листком избивчиво, но протяжно, зачитала нерифмованные строчки. «О, следы на песке! Это эхо беглянки! Ее рай наслаждения так далек и так близок! Где-то там, где закатный пожар горизонта!» «Золотые загадки красивого тела». «Ерунда, как твоя шарлотка!» — прохрипел старик с бровями. «Почему это ерунда?» — оскорбленно спросила сарафанная. «Я, между прочим, ваши беляши не обсуждаю. Это обсуди». Насмешливо как бы в сторону отозвалась дама в синем. «Ты тесто месить научилась бы». Мне стало совсем неуютно от этой склоки и от того, что приходится судить, чьи стихи лучше, и, вскочив, я громко попросил. «Расскажите немного про себя». У вас такое странное название, сладостное слово. Кто придумал?» В зале засмеялись. «Это в честь нашего завода», — с достоинством сказала узкоглазая женщина в плюшевом пиджаке. «Сахарный завод у нас был», — пояснила Нина Ивановна. «При нем ДК. Мы там собирались, песни народные пели, танцевали, на разных инструментах играли. Сначала завод закрыли, потом ДК. Но мы сюда и перебрались, в подвал». «А чтобы показать, что дело наше правое, так и назвались». «Сладостное слово», — добавил узкоглазая. «Сахар стучит в наше сердце!» Это был другой старик. Молодцеватый, длинный, он стоял у входа в кроссовках и футболке Sex Pistols. «Легко сказать, перебрались. но с отсюда все время гоняли», — вмешалась женщина с глинцевитой клюкой на изумрудной юбке, из-под которой выступали распухшие колени. «Пока Филипп не разрешил». «Все равно этот подвал непригодный», — продолжила Нина Ивановна. «Что не год, то потоп». «Наша Бея весной разливается, а дамбы нормальной нет. Прошлый год целиком застопило, по улицам лодки с имчестниками гоняли. Павдок сойдет, мы соберемся, воду откачаем и все как можем в божеский вид приведем, картину повесим». Широким жестом она показала на стены. «Это конкурс у нас был. Родной край. Кто чем рисовал? Карандашами, акварелью. И бабушки, и внуки». «И внучки!» — раздался чей-то умиленный голос. «Чего вам еще рассказать? У нас такое правило». На каждую встречу стараемся празднично одеться и каждый раз кто-нибудь свое любимое блюдо сготовит и принесет, угощает. — Мы не только стихи читаем, — сказала женщина в черной майке с серебряными стразами и в очках, скрепленных изолентой. — Мы инвалидам помогаем. — Это да. Кто лежачий или из дома уже не выходит, мы к тем ходим убираем, еду носим, стихами радуем. — И что, все сами спросил я? Никто вам денег не дает? — «А кто нам даст, — зашумели в зале, — все сами, в складчину!» «Мы по богатым ходили», — Нина Ивановна с тонким посвистом втянула воздух. «Один помог, Филиппов. Он здесь большой шишкой был, прошлой весной за взятку посадили. Это он нас не выселил, спасибо ему. Вот он даже денег дал. Смешно, правда, всего тысячу рублей. Раньше вокруг него хороводы водили, дружков половину города, тысяч человек, наверное, а когда убрали, вспоминать не хотят». «Не имею сто рублей», — пробормотал я. Вот именно, мы ему передачу делали, колбасу и носки. Сама вязала, важно сказала старушка в розовом платочке. Мы ему и письмо написали со стихами, закивала Нина Ивановна. Чтоб не горевал, всякая в жизни бывает. Моя счинила, приобнял старик даму в синем. А я что, не писала? резко спросила женщина в сарафане. И ты писала, добродушно усмехнулся он. Целую поэму катала. Они рассказывали о себе, торопливо, упоенно, перекрикивая друг друга. Чтение продолжилось. Сырость пахла сладостно и сложно. Хвоей после дождя и океанским бризом. И мне казалось, это катакомбы и первые христиане. Когда настало время объявить победительницу, сказать оставалось одно. «Прекрасные! Все стихи прекрасные!»